Глава 9. Я услышала шум в кустах ещё до того, как увидела вас, сказала Грейс. Сначала подумала, это какой-то страшный зверь, потом браконьер, и наконец, нет, это друг. Слегка улыбаясь, Джайлс смотрел на неё и раздумывал, но не о её словах, а о том, стоит ли ей говорить, что за ней наблюдали. Не стоит, решил он. Вы были в Хинтекхаусе? Впрочем, мне зачем спрашивать? В самом деле, лицо мисс Мелбери выражало ту степень восторга, в какой человек перестаёт замечать подробности окружающего мира. и едва сознаёт самого себя. Почему не зачем? Потому что у вас сейчас лицо, какое, наверное, было у Моисея, когда он спустился с Синая. Как вам не стыдно кощунствовать, Джайлс у Интерборн? Покраснев, возмутилась Грейс. А зачем вы обожествляете эту породу людей? Впрочем, не сердитесь. Я не хотел вас задеть. Как вам показались Хинтак Хаус и хозяйка? О, они чудесные. Ведь я с детства не была в усадьбе, тогда её помнится ещё сдавали, до того, как она перешла к покойному супругу миссис Чармонт. А миссис Чармонт просто обворожительна. Тут взгляд Грейс застыл в озерцании обворожительной миссис Чармонт, чей образ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 Впрочем, я напрасно вас задерживаю. Эй, Роберт, крикнул он появившейся в отдалении растрёпанной фигуре. Поработай за меня. Я сейчас вернусь. Слушаюсь, сэр. Слушаюсь. Дело в том, пояснила Грейс, когда они продолжили путь вдвоём. Что у миссис Чармант есть очаровательная склонность записывать путевые впечатления, как Александр Дюма и Мэри и Стерн и другие. Только самой ей, это очень утомительно. И грейс посвятила джайлса в замысел миссис Чармонт. Я нахожу, что стиль Мэри подойдёт ей лучше всего. Его присущие на той мягкость, полнота чувств и великолепие, что и у миссис Чармонт, задумчиво добавила грейс. Неужели? с шутливым благоговением отозвался Уинтерборн.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 Затея неплохая, смягчился у Интерборн, но вы ведь опять нас потинете. Совсем ненадолго. Мы возвратимся в мае. Ну что ж, мисс Мелбери. Пусть решит ваш отец. У Интерборн проводил грейс почти до калитки. У него не повернулся язык пригласить её на рождественский вечер, хотя он только о том и думал весь день.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 заключил у интерборн словно про себя, хотя произнёс эти слова вслух. И так как день был уже на исходе, добавил: "Вот что, Марти. Завтра я пришлю работника, он закончит посадки, а мне придётся заняться другими делами". Марти не спрашивала, какими, ибо видела, как он провожал Грейс Мелбери. Она взглянула на запад, Небо на закате пылало как гигантская плавильня, в которой рождались новые миры. На фоне пламенеющего неба, отчетливо чернее каждым сучком, торчала безлистная ветка, на которой тёмными силуэтами вырисовывались три фазана, устроившихся на ночлег. Завтра будет ясно, сказала Марти, внимательно глядя на птиц.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 У Интерборн в тот же вечер направился к лесоторговцу. Нет, он не лестил себя особыми надеждами, но всё же хотел знать наверняка, почтит ли его Мелбери своим присутствием. Однако, провозившись с силками для кроликов, объедавших деревья, он вышел из дому довольно поздно. Свет луны, пробираясь сквозь ветви, уже ложился неровными лоскутами на крыши и стены домов.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 Не могли бы вы с Миссис и Мис Мелбери заглянуть ко мне послезавтра на часок? Я хочу сказать, если у вас не найдётся других спешных дел. Мелбери заколебался. Прямо не знаю, что сказать. Погоди до завтра, я спрошу женщин. Что до меня, я так тебе со всей охотой, да ведь кто его знает, что там у Грейс в голове? Шутка ли столько лет прожить с образованными людьми? Да ещё тут миссис Чармонт. Ладно, спрошу. А пока большего не скажу. Не знаю. Расставшись с Джайлсом, леся-торговец зашагал своей дорогой. Он был уверен, что какие бы чувства не испытывала Грейс Куинтерборн, она не ослушается отцовской воли. Но он-то как раз склонялся к тому, что ей не стоит принимать приглашение, оказавшись у церкви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 Он решительно сказал: "Джайлс приглашает нас к себе на часок послезавтра. Я думаю, раз зовут, надо пойти". Возражений не последовало, и на утро, как было уговорено, к Джайлсу послали сказать, что его приглашение принято. То ли от желания быть ненавязчивым, то ли просто по забывчивости, Уинтерборн не оговорил времени визита.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 Юли собираясь ненароком заглянуть к соседу на чашку чая. В то же самое время в доме у Интерборна царило суматоха. Около 6 замыслялась устроить чаепитие, а ближе к 11 добрый весёлый ужин. Как холостяк и человек не избалованный, Джайлс взял часть хлопот на себя, а другую возложил на вездесущего Роберта Кридла.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 тем более, что гостей ждали никак не ранее шести. Сам хозяин с засученными рукавами орудовал в кухне у печи, то подбрасывая сухие ветки боярышника, то вороша полыхающие поленья огромной кочергой, похожей на адские вилы Вильзевула. Пот струился по его разгоряченному лицу, глаза сверкали, боярышник трещал и сыпал искрами. Кридл, в ожидании, пока раскалится плита,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 мимоходом взглянув в окно, Кридл остолбенел. К дому в праздничном костюме шествовал лесоторговец, за ним в лучшем шёлковом платье миссис Мелбери и наконец Грейс в том самом привезённом с континента наряде, который она надевала по случаю визита к миссис Чармонт. Не дойдя до двери, все трое остановились. Их внимание привлекли яркие отсветы огня, лежавшие на лицах Джайлса и работника, и на кухонной утвари. Боже милостивый, да они уже тут, всполошился Кридол. Как? Не может быть! воскликнул ошеломлённый Джайлс и, обернувшись, увидел, что мальчишка уже восторженно приветствует вошедших, размахивая дымящим подсвечником. делать нечего, растерянный у Интерборн поспешил на встречу гостям. "Дорогой Джейлс, мы не слишком рано?" озабоченно спросила миссис Мелбери. "Несколько. Я очень рад. Что же вы не заходите?" Джейлс был в замешательстве. "Да у тебя настоящий пир", грозно проговорил мистер Мелбери, оглядываясь и тыча палкой в сторону кухни. Джайлс замялся. Что ж, надо думать, что ему музыкантов из Большого Хинта-ка позвал, и танцы будут. Я сказал троим, чтобы зашли, если выберут время, скромно подтвердил Джайлс. Так какого же ты дьявола прямо не сказал про эту затею? Если ты сам толком не говоришь, откуда же нам знать, что у тебя на уме?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 Да не держи ты нас в гостиной. Веди прямо на кухню. Коля, уж так вышло, надо тебе помочь. Ну-ка, хозяйка, давай, надевай фартук, берись за дело. Я займусь печью, а ты, Джейлс, иди разделывай уток. Его взгляд с беспощадной быстротой устремился в дальний угол неуклюжей кухни, где висели вышеозначенные птицы. А я помогу испечь пирог. Весело добавила Грейс. Этого только не хватало. Недовольно отозвался Мелбери. Оставка переди нам с матчихой, на кухню тебе не место. Да-да, я этого не допущу, Грейс, вспыхватился огорчённый Уинтерборн. Ничего спорить, пирогами займусь я, решительно сказала миссис Мелбери. Сняв шёлковый шарф, она повесила его на крюк. Аккуратно засучила до плеч рукава и отобрала у Джайлса передник. Пока отец с мачехой помогали Уинтерборну управиться со стряпнёй, Грей праздно бродила по кухне, блуждая взглядом по убогой обстановке. Перехватывая временами этот взгляд, Джайлс не видел в нём ничего, кроме жалости. Но эта жалость колола его больнее, чем презрение. Пока гости разбирались в хозяйских кастрюлях, сковородах и припасах, Кридл, улучив минуту, подкараулил Джайлса у колодца и хрипло прошептал ему в самое ухо: "Вот это переплёт, хозяин. Кто бы мог подумать, что нелёгкое принесёт их в такую рань?" Удручённый взгляд Уинтерборна говорил больше, чем слова, хотя он изо всех сил старался казаться спокойным. У тебя сельдирей чищен? спросил он вместо ответа. Позабыл, как есть, позабыл. И что за напасть такая? Никак я про него не упомню. Ты мне хоть что дай, хоть золотом осыпь, всё равно не упомню. Только я тебе вот что скажу: я от своего не отступлю. Сельдирей как не честь, если по нему с крипком не пройтись, он всё одно будет грязный. Хватит, хватит болтать. Пойди лучше позаботься о гостях, оборвал его Джайлс. Но через минуту, вернувшись с кореньями из огорода, застал Кридла всё с тем же трагическим выражением на лице. "Будь вы женаты, хозяин, такой истории с нами бы не приключилось", заверил он Джайлса. Наконец всё было улажено. Жар в печи пылыхал,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 Так снисходительно к хозяйственным просчётам Джайлса, что он невольно заподозрил, не видит ли она грехов больше, чем открыто его взгляду. Сочувственная улыбка на её лице, не исчезавшая с самого прихода, не оставляла в нём на этот счёт никаких сомнений. Надо полагать, вам давно не приходилось видеть такой неразберихи, спросил Джайлс, улучив минуту. Может быть, но мне это даже нравится. Так приятно убедиться, что в старом добром Хинтыке ничего не изменилось. Правда, стулье, по-моему, не стоило мазать, а в остальном всё превосходно. Мазать? Чем мазать? Не знаю. Я хочу сказать, что они пачкают платье. Впрочем, это не так важно. Оно всё равно не новое. Тут только до Джайлса дошло, что переусердствовавший Кридл натёр мебель для блеска политурой и не вытер насухо, чтобы не портить эффекта. Извинившись, Джайлс тут же сделал Кридлу выговор, но было поздно. Он видел, что в этот вечер против него ополчилась сама судьба.